Память преподобного Дулы Страстотерпца. Блаженный раб Божий Дула был монахом одной из киновий египетской страны. Во взгляде его всегда светилось смирение и кротость, но по разуму он был велик и славен. Этот угодник Божий, всеми гонимый и злословимый, всегда радовался и веселился духом. Уничижавших его он считал неповинными и молился за них Богу чтобы Господь не поставил им этого в во грех, возлагая всю вину на дьявола, что это он смущает братью, и с мужеством, вооружаясь на него, блаженный дуло терпением, молитвой и незлобием побеждал все козни его. В таком терпении подвижник Божий пробыл двадцать лет, непоколебимо питая в сердце своем кротость и смирение. Дьявола же, не зная, чем бы наконец озлобить блаженного, распространил на него такую коварную ложь. Причем в этом случае он напал не только на преподобного Дулу, но и на всю братью, опечалив и смутив таким образом всех безмолвников. Именно он научил одного брата, не имеющего страха Божия, проникнуть тайно в церковь и украсть там все церковные сосуды. Сделав все это, монах тот скрыл украденное и затворился в келье своей, как бы никуда перед этим не выходя. Когда же настало время утренней службы, пара иеклисиарх, войдя в церковь, чтобы возжечь паникадило, увидел, что украдены все церковные сосуды. Он тотчас же пошел и поведал об этом авве. Потом по обычаю он ударил в била И все братья собрались в церковь на утреннее пение. По окончании утренней Авва и пара еклесиарх возвестили братья, что сосуды украдены, и все были сильно этим возмущены. Случилось же, что в то время по болезни блаженный Дула не пришел на утреннее правило, и сказали некоторые из братии: "Никто не мог их украсть, кроме брата Дулы, который оттого должно быть и не пришел в церковь если бы не он совершил эту кражу то пришел бы к полуночнице раньше всех как это он имел обыкновение делать всегда и послали привести его в храм посланные отправившись нашли его хотя и больным но все же стоящим на молитве схватив блаженного они силой повлекли его в церковь тогда святой дула спросил их Что это значит, братья, и почему вы влечете меня насильно, когда я и добровольно мог бы пойти к святым отцам? Они же порицая его хульными и бесчестными словами сказали: "Недостойный жизни богохульник, недостаточно ли тебе столько лет смущать нас, а теперь ты надругался даже и над душами нашими". Он же сказал им на это: "Простите меня, братья, если я согрешил перед вами". Потом привели его к авве и ко всему собору отцов, составившихся в постничестве, и сказали: "Вот человек, с самого начала смущающий нас и нарушающий правила нашего общежития". И начал каждый клеветать на него. Один говорил: "Я видел его тайным едущим зелень", а другой: "Я видел его крадущим хлеб и раздающим его вне монастыря". Иной же так клеветал на него. Я видел его тайно пьющим дорогое вино. Так же и прочие ложно наговаривали на него что-нибудь порочное. Слыша все это, авва и находившиеся с ним отцы поверили клеветам и спрашивали неповинного Дулу: "Правда ли все то, что говорят о нем, и особенно расспрашивали его о по краже, именно где он спрятал те церковные сосуды, какие украл?" Святой же Дуло, оправдывая сначала, утверждал, что он в этом ни в чем не повинен, а потом, увидев, что ему не верят, замолчал и только произносил: "Простите меня, отцы святые, я грешен". Тогда авва повелел совлечь с него монашеские одежды и облечь его в мирское одеяние, и при этом сказал: "Такие дела недостойны монашеского чина". Когда же с блаженного дулы совлекли иноческий одеяние, он горько зарыдал и возрев на небо громко произнес, Господи Иисусе Христе, Сын Божий, ради твоего святого имени я облёкся во образ сей, но ныне по грехам моим он совлечен с меня. После этого Авва приказал заключить угодника Божия в оковы и передать его эконому. Эконом же, обнажив тело его, стал сильно бить святого воловьями жилами спрашивая его верно ли все то что говорят о нем относительно по краже дуло же хоть и со слезами на глазах но по невинности своей по-прежнему улыбаясь проговорил простите согрешил я тогда эконом видя его улыбающимся и произносящим такие слова еще больше рассердился на него Он посадил его в темницу и ноги забил в колоды и написал также письмо к городскому правителю, возвещая его о покраже и о брате Дуле. И тотчас же отправил ему это письмо. Городской правитель, прочтя письмо, немедленно послал своих грубых слуг, чтобы они привели Дулу как вора. И воины, схватив раба Божия, посадили его на неосёдланное животное. И возложив на шею его железные тяжести, повезли его с позором среди города. Когда блаженного Дулу привели на суд, городской правитель спросил его: "Откуда ты, как называешься и почему стал монахом? Как украл церковные сосуды и куда скрыл их?" Стростотерпец же Христов на все эти вопросы правителя ничего иного не отвечал, как только согрешил, простите. Тогда правитель, разгневавшись, приказал положить святого обнаженным на землю, а четырем своим слугам повелел нещадно бить его воловьями жилами. В то время, как блаженного дулу долгое время без всякого сострадания так били, он наконец с улыбающимся лицем сказал городскому старшине: Бей меня, бей, и ты сделаешь украденное серебро мое более чистым". На это правитель сказал ему: Безумный, я на теле твоем и на ребрах твоих сделаю тебе серебро более чистым, чем даже снег. И он тотчас же приказал подсыпать под чрево его разожжённые угли, а на раны возливать уксус, смешанный с солью. Даже предстоящие удивлялись такому терпению блаженного и говорили ему: "Скажи, где скрыл священные сосуды, и ты будешь освобожден». Мученик же Христов на это ответил: "У меня нет ни серебра, ни пропавших сосудов". Потом правитель, освободив святого от истязаний, приказал отвести его в темницу. На другое утро этот старейшина города послал в лавру, приказывая, чтобы к нему вместе со всеми монахами пришел и их настоятель. И они на другой день, собравшись все вместе, пришли к правителю. И сказал он им: Многим различным и тяжким мучениям подверг я вашего брата, которого вы обвиняете в покраже, и ничего худого не нашел в нем. Монахи на это сказали ему: "Господин правитель, кроме покражи этот нечестивец много и другого зла сделал, но мы до сих пор, Бога ради, терпели его, ожидая, что он отвратится от своего порока, но он впал в еще худшее. Тогда городской правитель сказал им: "Что же мне сделать с ним?" Монахи отвечали: «Сделай с ним, что повелевают законы". "Закон наш", сказал им на это начальник города, "повелевает светотацу отсекать руки". Монахи на это проговорили: "Да постраждет он по закону и да получит наказание по делам своим". Тогда правитель повелел привести страстотерпца и стал перед всеми так допрашивать его, «Окаянный и ожесточенный человек начал он: Скажи нам правду относительно покражи, в которой ты обвиняешься, и ты освободишься от смерти. На это неповинный дуло ответил: Хочешь ли правитель, чтобы я сказал на себя то, чего не делал? Не хочу лгать на себя, ибо всякая ложь от дьявола. И потом продолжал: В том, о чем ты меня ныне допрашиваешь, я считаю себя совершенно невиновным. Тогда правитель, видя, что блаженный не признает себя виновным, а монахи требуют, чтобы его судили по закону, приказал отсечь ему руки. После того неповинного старца Дулу повели на место, где казнили осужденных. В это время тот монах, который был на самом деле виновником кражи и похитителем священных сосудов, пришел в умиление и сказал сам себе: Как бы теперь или после не найдено было все украденное мной, да если теперь утаится это злое дело мое, то ведь в день праведного суда Божьего оно обличится. Тогда что сделаю я, окаянный? Какой ответ дам об этом сугубом грехе, что и сосуда украл, и неповинного брата подверг мукам? И пошел он поспешно к настоятелю лавры и сказал: "Авва, Пошли поскорее в город к правителю, чтобы не усекали руки брату и чтобы он не умер от страданий, ибо священные сосуды нашлись. И тотчас же Ава послал к правителю, и страстотерпец был отпущен еще раньше совершения казни. Когда он приведен был в лавру, явно открылась его невинность, и всем стало ясно, что по дело другого монаха. И начали братья преподать преподобному Дуле, умоляя его: "Прости, ибо мы согрешили перед тобой". Он же, плача, так говорил им на это: "Простите меня, отцы и братья. Я великое воздаю вам благодарение, что ради маловременных страданий, какие вы мне причинили, я избавлюсь вечных мук. И что по милосердию Божию буду сподоблен великих благ". Да и всегда, слыша ваши неправды и укоризны на себя, я радовался духом, надеясь тем избавиться великого позора за свои грехи, когда придет Господь во славе своей и объявит советы сердечные. Всего же более я ныне радуюсь тому, что пострадал неповинно, ибо я знаю, какие блага уготовил Бог претерпевающим ради него страдания. Единственная моя печаль это о вас. Да не поставится вам Господом во грех то, что вы так несправедливо поступили со мной. И я теперь молю благоутробного Бога только о том, чтобы он подал вам прощение. После этого преподобный Дула, прожив еще три дня, отошел ко Господу, но никто не знал об его кончине. Брат, который был поставлен будить иноков на полуночную молитву, подошел однажды к келии преподобного Но толкнув ее, не получил ответа. Толкнув же второй и третий раз и опять не получив ответа, он пошел и призвал другого брата. Принеся с собой свечу, они открыли дверь и войдя в келью, нашли преподобного стоящим на коленях. Он как будто творил поклоны, но душой отошел уже к Богу, ибо в молитве и коленопреклонении предал дух свой Господу. Не осмеливаясь прикоснуться к нему, эти два брата оставили его так стоящим и отправились возвестили отцу лавры, что брат Дула приставился. По окончании утреннего пения пришел сам настоятель и, увидев блаженного мертвым, приказал опрятать тело его для погребения, принести к церкви. Когда честное тело его было приготовлено к погребению и принесено к церкви, ударили в била дабы все иноки знали о кончине их брата и собрались все и прикасались к честному телу святого как к мученическому. Настоятель в это время послал в соседнюю лавру, чтобы Авва и того монастыря пришел со своейу братией и все бо со славой погребли неповинно пострадавшего брата. Иноки, Инаки к умершему, мешали и толкали друг друга. Поэтому настоятель монастыря вскоре велел внести тело блаженного во храм и запереть двери его, ожидая, пока не придет вместе со своими иноками авва другого монастыря, и таким образом соберутся монахи обеих лавр. Около девятого часа, когда авва соседнего монастыря уже пришел со своими иноками, и таким образом все собрались, приказали отпереть храм и поставить тело среди собора чтоб все видели его и чтоб можно было предать тело честному погребению с подобающими песнями. Но когда подошли к телу, то не нашли его. Остались одни только одежды и сандалии. И все очень удивились и исполнились ужаса. Потом настоятели обеих лавр сказали: "Братия, видите ли, братья, что могут сделать долготерпеливое страдание, кротость, незлобие и смирение?" Вот ныне брат наш не только душой, но и телом отошел от нас, будучи невидимо ангельскими руками перенесен в иное место, ибо мы оказались недостойными прикасаться к его святому телу. И всей чести он сподобился от Господа ради долготерпеливого страдания своего, какое он переносил с кротостью и незлобием, во смирении сердца. Мы считали его грешником и недостойным жить на земле. Он же оказался святым и достойным небесной жизни с ангелами. И теперь мы посрамлены, он же прославился. Мы ныне уничижены, а он венчается Христом Господом. Итак, постараемся научиться терпению и смирению, кротости и незлобию, имея перед собой образ всего долготерпеливого страдальца. Когда настоятели обеих лавр говорили это, Все иноки горько плакали, и здесь же постановили ежегодно совершать память святому и преподобному страстотерпцу Дуле на пользу душам своим во славу же Христа Бога нашего. со отцом и святым духом славим его ныне и присно и во веки веков. Аминь.